Он представил себе Лолиту с полузакрытыми глазами, растрепанными волосами. Она длинными пальцами сжимала телефонную трубку. «Здравствуй, любовь моя!» – произнесла она. Это становилось уже ритуалом. «Эс лавос де ми, сеньор!» «Что ты сказала?» «Я сказала, это голос моего господина. Ты же мой господин, но...» «Как тебе спалось? Ты не устал?»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 «Господь Всемогущий, позволь мне еще раз увидеть это чудо света!» Все воскликнули. «Браво!» лалита сморщила носик, а Петреску, наблюдавший за ними, возвел глаза к небу. «Обед прошел очень весело».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 «Тогда я составлю компанию Педру Марии, который все равно ничего не понял бы». Они стояли возле машины, она заметила, как изменился в лице Фонтен и потянула его за руку. «Не обижайся, Гуэридо, мне нужно поговорить с Кастилью. В театральном мире он человек очень влиятельный. Мы увидимся в Гранаде сразу после твоей лекции. Потом поужинаем у Доньи Марины и вернемся к тебе, ладно?» «Ладно», — сказал он, изображая хорошее настроение».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 Удивленный и недовольный, он приблизился к ним и услышал, как Лолита говорит по-испански. Фонтен, увы, все понял. «Мне кажется, Педро Мария, я знаю тебя всю жизнь». Голос был возбужденным и счастливым. Услышав за спиной шаги, Долора обернулась и, приведя Фонтена, не выказала ни удивления, ни смущения. «А, Гийом!» — воскликнула она по-французски. «Все прошло хорошо?» — а я и не сомневалась. «Хотите Мартине?